глава 21 я просыпаюсь утром в мягкой чужой постели и не сразу понимаю где я открываю глаза рассматриваю пространство и замираю резко поворачиваю голову в сторону но рядом со мной в постели никого нет у меня начинают дрожать руки я вспоминаю прошлую ночь и на губах появляется улыбка Леон был таким внимательным, страстным и нежным со мной. До сих пор не верится, что я позволила этому произойти вновь. Но я вдруг отчетливо понимаю, что это тот самый момент, когда стоит рассказать Вересову о своей беременности. Но Вересова в номере нет, ни в душе, ни на террасе. Я случайно цепляюсь взглядом за столик у окна, на котором оставлена записка. Подхожу ближе, веду пальцами по белой бумаге в спешке, выдернутой из блокнота. «Доброе утро! Закажи себе завтрак и отдыхай. Прогуляйся по пляжу, поплавай, пока есть время. Сегодня ты мне не понадобишься. Пользуйся моей добротой. Леон. Я осторожно кладу записку на место и не могу удержать восторга». Хочется быстрее рвануть к морю, но еще больше, чтобы Леон сейчас был рядом. Я даже не завтракаю. Быстро собираюсь и иду на пляж. Конечно же, искупаться или полежать на шезлонге у меня не получается из-за последствий ожогов. Но прогулка по набережной приносит мне не меньше удовольствия. Я вспоминаю. как Леон касался моих ног, осыпал поцелуями и говорил всякие нежности. В груди сразу же разливается приятное тепло, а с лица н е с х о д и т улыбка. Настроение впервые за долгое время максимально приподнятое. Я позволяю себе помечтать, заглянуть в наше совместное будущее и не могу дождаться, когда Леон освободится. Мне хочется сделать вид, что не заметила его записку, и поехать на инвестиционный форум. Но не уверена, правильно ли это будет. Наконец-то, устав, я нахожу ресторан на набережной и решаю, что время пообедать. Выбираю столик на крыше с прекрасным видом на море. Открываю папку «Меню» и поглядываю на телефон, с нетерпением ожидая звонка от Вересова. «Вы готовы сделать заказ?» Я поднимаю голову, смотрю на молоденькую официантку. «Да, я...» В этот момент я замечаю пару, которая направляется к столику недалеко от моего, и забываю, как дышать. Мужчину в белой рубашке и брюках, что идеально сидят на нем, я узнаю сразу. Леон отодвигает стул для девушки, Улыбается ей, все его внимание принадлежит только ей. В глазах его тепло, восторг, на губах улыбка. Он явно рад этой встрече и с удовольствием проводит время с этой незнакомкой, дав мне выходной. Мое дыхание рвется, я не замечаю, как с силой сжимаю пальцами кожаную папку. Забываю, что рядом со мной стоит официантка, готовая записать мой заказ. Сердце осыпается осколками. Аппетит исчезает, в горле застревает ком. А во рту появляется привкус горечи. «Принесите мне воды и грушевый пирог. Это все!» Севшим голосом произношу я, не в силах отвести взгляда от парочки напротив. В моей душе поднимается волна гнева. И я все жду, что Вересов меня заметит. Ведь между нами всего несколько метров. Но он так занят своей прекрасной собеседницей, что даже если бы рядом с ним пробежал медведь, все равно не увидел бы. Меня подначивает подойти к ним и испортить их свидание. Я даже поднимаюсь со своего места, но в последний момент опускаюсь обратно на стул. Достаю из кошелька деньги, оставляю на столе оплату за пирог. который мне еще не успели принести, и покидаю заведение. Все жду, что Леон меня окликнет, остановит, но ничего такого не происходит. Я плетусь обратно в отель, потом вспоминаю, что у нас номер один на двоих, и решаю вернуться к набережной. Чувствую, как по щекам скатывается соленая влага. Хочется бросить все к черту и вернуться домой. Даже когда л и о н наорал на меня и уволил, не так больно было. Я снова ошиблась на его счет, причем в этот раз по-крупному. Пытаюсь успокоить себя, думаю о том, что это могла бы быть деловая встреча. Но слишком уж вид девушки не располагал к этому, да и Вересов вел себя излишневольно с ней. Спустя несколько часов мой телефон оживает. и на экране высвечивается имя отца моего ребёнка. Я не хочу отвечать, но приходится. «Да». Подношу телефон к уху и задерживаю дыхание. «Ксюш, я уже закончил совсем и вернулся в номер. Ты когда будешь? Мы можем выезжать обратно». «Быстро ты!» Вырываются из меня слова, полные горечи. «Инвестиционный форум?» Так рано закончился. Нет, но я сбежал при первой возможности. Бодро отвечает он, соврав. Леон совершенно не замечает смены моего настроения. Ты как вообще день провела? Как чувствуешь себя? Может, хочешь куда-то сходить? У нас еще есть время. Нет, домой хочу поскорее. Я недалеко от отеля сейчас буду. Мои вещи уже собраны. Отлично, жду. «Может, заказать из ресторана что-то? Ты ела?» Забота Леоны сейчас поперек горла становится. «Я не голодна, спасибо. Я отключаюсь, потому что разговаривать с ним больше нет сил. Понимаю, что могла накрутить себя, что та девушка могла ничего для него не значить. Но все равно неприятно. Он соврал. Он еще в обед покинул форум». Когда я вхожу в отель, я вся дрожу от нервного напряжения. Если л и о н сделает вид, что прошлой ночью ничего не было, если я найду хоть какой-то след того, что он был сегодня с другой женщиной, я этого не переживу. Какой сильной я не хотела бы казаться. Но когда дело касается Вересова, отчего-то чувствую себя слабой девчонкой. Я прикладываю ключ-карту к замку, делаю глубокий вдох и открываю дверь. Леон стоит спиной ко мне у окна и с кем-то разговаривает по телефону, поворачивает ко мне голову, дарит легкую улыбку. Наши чемоданы стоят посреди номера. Я замираю рядом с ними, не решаясь подойти к мужчине. «Хорошо, давайте обсудим это в четверг при личной встрече». да всего хорошего. Вересов отключается и прячет телефон в карман. «Как провела день?» — спрашивает и идет мне навстречу. Нас разделяет всего шаг. Леон, кажется, и сам не знает, как вести себя со мной после этой ночи. Он, кажется, хочет поцеловать меня, даже чуть склоняется к моему лицу. Но в последний момент отстраняется. Я же пытаюсь понять, не несет ли от него женским парфюмом. Нормально. Прогулялась по набережной. Ты уверен, что мы успеем на самолет? У нас совсем немного времени осталось. Пойдем? Я беру за ручку свой чемодан, делаю шаг. Но Вересов останавливает меня, схватив за руку. У нас... «Все хорошо, Ксюш?» Я опускаю взгляд, с трудом выдавливаю из себя улыбку. «Да, все отлично». «Ты не выглядишь счастливой. Жалеешь о прошлой ночи?» «Не стоит накручивать себя хорошо. Ничего такого не случилось». «Конечно, ничего не случилось». Пытаюсь вырваться из его крепкой хватки. «Ксюш, я не это имел в виду». Рука Леона о б л е т а е т мою талию, он прижимает меня к своей груди и целует макушку. Хочешь на следующих выходных куда-то? У меня в Греции пришвартована яхта, мы можем провести день в море. Только ты и я. Его жаркий шепот шевелит все внутри меня. Противостоять Леону так сложно, но мне все еще горько. я подумаю сглатываю вставший в г о р л и ком, пытаясь понять, это приглашение на свидание или нет. Но Леон в один миг развеивает все мои сомнения. Я хочу быть честным с тобой, Ксюша. Я не могу тебе прямо сейчас предложить отношения. Я вообще не склонен заводить какие-либо серьезные связи. Но мне не хочется тебя терять. И я все время думаю о тебе. хотя не должен, ведь ты моя подчиненная. Но мы уже перешли все грани дозволенного, поэтому...» Он замолкает. Слова даются ему тяжело. Он вообще не из тех мужчин, которые что-то кому-то объясняют. Но со мной он попытался. Я разворачиваюсь в его руках, поднимаю на него взгляд и спрашиваю, «У тебя есть другие женщины?» Брови Леона взлетают вверх. Он усмехается. Уже нет. Его ответ царапает. Мне неприятно. Хорошо. Должно быть с той девушкой в белом платье. Ты сегодня обедал на крыше у моря, чтобы сказать, что больше не сможешь с ней встретиться, потому что у тебя в штате появилась постоянная личная помощница. Язвлю а я, не удержавшись. «Девушка в белом?» Леон хмурится, а потом на его лице прямо-таки расцветает улыбка. «Ты что ли ревнуешь меня к директору архитектурного бюро, которое разрабатывало документацию для новой гостиницы?» Я краснею. «Архитектурного бюро?» Тихо переспрашиваю я. — Да, у меня была запланирована встреча с ней. У тебя должно было быть записано. Мои глаза расширяются, потому что я действительно вносила в расписание Леона эту встречу. Еще и мысленно возмущалась, что он людей в воскресенье выдергивает, не давая им отдохнуть. Ой, неловко получилось. Нервно смеюсь я, а потом... Быстро сбегаю из номера вместе с чемоданом под громкий смех Вересова, сгорая со стыда из-за своей глупой ревности.